«Три часа ночи. Второй операционный блок». «Адам, что ты делаешь?» «Просто помоги мне ее перевести», – шикнул главный нейрохирург и вместе с медсестрой-любовницей вкатил каталку внутрь. «Подгони вторую, у нас мало времени». «Ты с ума сошел!» «Делай быстро», – махнул кулаком Казер, а сам подтащил громоздкий Лимбо-5С, включая панель приборов. Ты единственная, кто знает всю последовательность от и до, так что положиться я могу только на тебя. А что с девочкой? В попыхах спросила женщина. Ничего с ней не будет, добавил в капельницу снотворного. В течение 20 минут они отлаживали процесс, а в конце отдам прилег на кушетку и подключил к себе мембраны электродов со сверхчувствительными чипами. Стоимость этого оборудования исчислялась сотнями миллиардов, поэтому важно все сделать аккуратно и точно. «Зачем? Пошли кого-то другого. Ты же владелец клиники. Просто скажи!» Спросила медсестра перед отправкой любимого в чужое подсознательное. Я одним глазком. Пока в ее лимбы еще можно войти, другого шанса не будет. Хронокоординаты настроил. Потом обнулишь меня, но перед этим вопросы и полный скан, не забудь. Да помню, помню я. На тумбочке уже лежал планшет с перечнем пунктов для интервью. «Аккуратней там!» Она послала ему воздушный поцелуй и запустила команду.